23. 2012. Робби. В голове пульсирует. Вокруг голоса. Снова прохладно. Открываю глаза и вижу размытые лица людей в черных мантиях. Над величественным серым зданием сияет голубое небо. Мы во внутреннем дворике, где я точно бывал раньше. Кажется, это на каком-то фестивале. Похоже, мы вернулись в Эдинбург. Это ее выпускной? Слава богу, что предыдущее воспоминание оборвалось в том самом месте. Черт бы все это побрал. Чувствую себя отвратительно. И что было дальше? Они оказались в одной постели? Признаю, я поступил подло, когда поцеловался с Лив. Но я ведь не спал с ней в эти два месяца. Или... Мои внутренности вдруг начинают скручиваться в отвратительный клубок. Слова Матильды, сказанные Джен. Не стоит тянуть с этим слишком долго. Он не станет думать дважды. Я выпускаю воздух из легких. Вот дерьмо. Когда же у нас, слив, все случилось? Конечно, это не могло произойти так быстро. Или могло? Помню только, что я изнывал от тоски и был зол на весь мир. А потом вдруг будто откатился назад до встречи с Джен. Как-то в пятницу вечером я просматривал список контактов, раздумывая, с кем бы развлечься. И палец застыл над именем Лив. Я не видел никаких причин, которые мешали бы мне общаться с ней на тот момент. Мы с Джен расстались. Она ясно дала мне это понять. А с Лив мы много лет были друзьями. Настало время возобновить дружбу. И наверняка она где-то развлекается. Она никогда не скучает. Я написал ей, и она сразу ответила. «Джордж-стрит. Придешь?» Мы встретились в каком-то полуподвальном клубе. Там было темно и грязновато. Мы выпили очень много шотов. Но даже когда у меня все поплыло перед глазами, я понимал, что стою у черты. И если я пересеку ее, то с прошлым будет покончено навсегда. Я и Джен. Все. Окончательно и бесповоротно. Я не очень хорошо помню, как это случилось. Мы просто набросились друг на друга у бара и стали целоваться, как сумасшедшие. В животе все сжимается в комок. Сейчас это кажется мне какой-то дикостью. А раньше я воображал, что все логично. Виновата Лиф, но никак не я. И раз уж Джен ушла без всяких объяснений, значит, я имею полное право поступать так, как мне заблагорассудится». Но теперь я начинаю осознавать, что тогда я смотрел на все сквозь призму собственного эгоизма. Я видел ситуацию только со своей точки зрения и запомнил случившееся так, как мне хотелось. Но когда я увидел все глазами Джен, мне стало ясно, как сильно ошибался. Несколько лиц вокруг меня внезапно обретают четкость. В толпе, в черных мантиях и розовых лентах через плечо появляются Джен и Дункан. Чувствую себя ужасно. Что ж, по крайней мере, это Дункан, а не Дон Хуан, у которого только одно на уме. Дункан заботился о ней по-настоящему. В отличие от меня. Рядом с ними пожилая пара. Женщина такая же светловолосая и голубоглазая, как Дункан. Она мило улыбается и жестом просит их встать ближе друг к другу, чтобы сделать фото. Видимо, его родители. «Ну что?» — говорит женщина, отступая назад. «Сегодня во два взволнованных выпускника?» «Дженни, ты выглядишь просто великолепно». Она права. Джен великолепна. Но мне тяжело на нее смотреть, зная, как подло я поступлю с ней в будущем. Его родители обсуждают между собой планы на обед после церемонии. «Как ты?» — доносится голос Донкана. «Нормально», — отвечает Джен. «Просто я думала, она все-таки придет». Наконец я поднимаю на нее взгляд. «Вот дерьмо. Ее матери здесь нет. Неужели она не удосужилась приехать хотя бы на выпускной дочери?» «Я знаю», — мягко произносит Дункан. «Но все будет чудесно. Вот увидишь. Сходим куда-нибудь в хорошее место, посидим с родителями. Они ведь тобой тоже очень гордятся». Она кивает, но выглядит такой потерянной в этой толпе радостных выпускников, обменивающихся поздравлениями. «И старайся думать о чем-нибудь хорошем». Добавляет Дункан и берет ее за руку. О солнечных пляжах Австралии, о том, как ты проснешься, за окном тот самый вид, о котором мечтала. Джен наконец улыбается, и сразу становится ясно, насколько Дункану важно видеть ее счастливой. Не припомню, чтобы я когда-нибудь говорил Джен вещи, хотя бы отдаленно напоминающие такую преданность. Я всегда просто дурачился, вел себя как идиот, никогда не думал о будущем и о том, чего хочет она». Какой-то шум рядом со мной. Джен внезапно бросается прямо в толпу. «Куда это она?» «Джен!» — откликает ее Дункан, но она не оборачивается. Я в изумлении следую за ней. «Извините», — то и дело повторяет она, пробираясь сквозь толпу. «Простите». Она выглядит встревоженной, даже обезумевшей. «Прошу прощения». Теперь я вижу, на кого она смотрит. У ворот маячит какой-то мужчина. Не знаю, что именно, но что-то в нем сразу показалось мне странным. Красная кепка, потрепанная куртка. Его лицом знакомо. Повсюду мельтешат люди, а он просто стоит там и наблюдает. Я смотрю на Джен, а она уставилась прямо на него. Через пару мгновений, совершенно неожиданно, он разворачивается и уходит. Джен мчится вперед, расталкивая всех на своем пути. Я бегу за ней. Вот она уже на улице. Но и там полно народу. В солнечный день все высыпали на прогулку. Тяжело дыша, она в отчаянии оглядывается по сторонам. Но мужчина исчез. Как будто его никогда и не было. Джен. Над ее головой великолепный сводчатый потолок невообразимой высоты. Стены украшены фресками, по центру свисает громадная каскадная люстра. Она мерцает над толпой довольных родственников и друзей. Сквозь высокие окна пробиваются утренние лучи. И Джен охватывает приятное возбуждение от открывающихся перед ней возможностей. «Бакалавры медицины и хирургии!» Глядя на облаченного в мантию ведущего за кафедрой, который стоит на большой сцене, она понимает, что время пришло. Очередь из выпускников, в которой она стоит, вдруг притихла. Настал момент, ради которого она так долго работала, не покладая рук. «Арчи Абдул!» Она наблюдает за первой по алфавиту сокурсницей. Чуть склонив голову, та принимает от профессора хлопок по шапочке конфедератки. Знак того, что все получилось. Пока выходят следующие по списку, она разглядывает бесконечные ряды отцов и матерей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, и знакомое чувство разочарования поднимается в ней. Это ощущение пустоты в животе, когда никого нет рядом в очередной раз. И все же, что это был за мужчина? Она все еще чувствует себя не в своей тарелке. Он был так похож на него, ее отца. Но ведь это невозможно. Или возможно? Она много лет пыталась найти его следы в интернете, но все безрезультатно. Джен прогоняет его образ из головы как раз в тот момент, когда подходит ее очередь. Это ее звездный час момент, ради которого она столько трудилась. Дженнифер Кларк! Аплодисменты отдаются у нее в ушах, откуда-то доносится чей то радостный возглас, ноги бесшумно несут ее по красному ковру, и вот она уже подставляет голову профессору. Этот ритуал на самом деле гораздо более интимный, чем выглядит со стороны, более человечный. Джен чувствует запах дорогого парфюма и легкий аромат кофе, когда профессор осторожно хлопает ее по конфедератке. После этого Джен быстро спускается со сцены и тем же путем возвращается на свое место. Устроившись между другими выпускниками в мантиях, она слышит, как называют имя Дункана. Она наблюдает, как он поднимается на сцену вдоль золоченных перил. Черная мантия развивается у него за спиной. Джен хлопает изо всех сил и улыбается так широко, что сводит скулы. Она искренне гордится им. Просто она его не любит. Эта мысль обрушивается на нее с такой жестокостью, с такой силой, что застигает ее врасплох. Ее руки, прижатые друг к другу для хлопка, замирают. Очередь тем временем продвигается, как будто ничего не произошло. Будто ее тщательно выстроенная жизнь только что не разбилась в дребезги. Впрочем, в глубине души Джен давно знала, что это надвигается. Подползает к ней, словно плющ по стене, уже несколько месяцев. У нее давно уже был план – окончить университет, стать врачом, пройти вместе с Дунканом практику в Эдинбурге, начать с ним новую жизнь в Австралии. Раньше все это казалось ей несколько туманным. Теперь же, когда она подошла к своему будущему вплотную, ей кажется, что в нем чего-то не хватает. И она чувствует себя так ужасно, как худший человек на свете. Но может, все пройдет? Может, в их жизни просто начинается новый этап? И эти мысли не имеют никакого значения, не стоит и капли внимания. Вернувшись на свое место, Дункан улыбается ей, как будто говоря, получилось. На это ее внутренний голос шепчет, увы, но нет. И она знает, что скоро придется ему об этом сказать. В любом случае она по-прежнему его любит, но как друга. И тут ничего не изменить. Именно поэтому она должна отпустить его, чтобы он двигался дальше. Нужно сжечь все мосты и жить совершенно независимо от него. Иначе он все равно будет пытаться о ней заботиться. В этом можно не сомневаться. Она должна это сделать и ради себя, и ради него. Робби. Свежий кофе. Шаткий стол. кухневых квартире вся залитая светом. Должно быть утро. Джем сидит за столом в футболке, сжимая в руках чашку. Взгляд у нее блуждающий, будто она где-то далеко. Может, перебрала с алкоголем на выпускном? Дункан стоит у плиты в трусах и футболке и раскладывает кашу по двум мискам. Сверху добавляет яблоко, поворачивается к Джен, и ее лицо искажает гримасса. Что происходит? Дункан что-то говорит, типа «ты в порядке», но все так странно, как будто выключили звук. «Я все вижу, но не слышу» как будто Джен пытается мне что-то показать, но я не должен слышать, о чем они говорят. Она начинает плакать, и он тут же оказывается рядом, ставит миски на стол и обнимает ее. Джен отстраняется, что-то говорит, и он опускает руки. Стоит неподвижно, как статуя. Постойте, она что, расстается с ним? Но ведь у них все было хорошо. Ни ссор, ни проблем. Они вместе учились, вместе получили дипломы. У них был прекрасный жизненный план. Ничего не понимаю. Я всегда думал, что они расстались по какой-то причине. Может, он скрывал какой-то недостаток, который вылез потом наружу? Или стал себя вести как подонок, наконец изменил ей? Наверное, я даже надеялся на что-то в этом роде. Тогда не я один был бы такой сволочью. Она резко встает и делает шаг к нему. Но Дунка надстраняется. На секунду закрывает глаза. Джен начинает рыдать, обхватив себя за плечи. Как будто боится, что вот-вот развалится на части. Несколько мгновений он с грустью смотрит на нее. невыносимое зрелище. Потом кивает и выходит из кухни. В голове снова начинает пульсировать. Джен сидит одна и плачет. Как бы мне хотелось с ней поговорить. Поддержать ее. Но какого черта я могу сделать? Особенно после всего, что натворил. Прошлое есть прошлое. Ну и как, блин, я могу ей сейчас помочь? Робби. Гудение, темнота, яркий свет. Я снова в машине. Опять пытаюсь пошевелить ногой. Не получается. Пытаюсь поднять руки. То же самое. Проклятье. Грузовик теперь намного ближе. Водитель давит на клаксон. Джен спокойно сидит рядом. Но ее лица не видно. Если бы я мог его видеть. Тогда, быть может, я достучался бы до нее, сказал бы, что время на исходе, и что я пытался разгадать ее тайну, но у меня ничего не вышло. Еще сказал бы, что это я во всем виноват, но пытался все исправить. И до сих пор пытаюсь раскрыть ее тайну, быть рядом, стать тем мужчиной, в котором она нуждается. Опять этот звук. Что еще я должен сделать? Прошлое есть прошлое. Я уже думал об этом на кухне. Вдруг что-то щелкает в моей голове. Что, если я и правда могу изменить ход событий до того, как время выйдет? Что, если есть какая-то другая причина, по которой я переживаю вместе с ней околосмертный опыт и вижу то, чего не видел раньше из-за своего эгоизма и зацикленности на себе? Пусть прошлое остается прошлым, но сейчас я рядом с ней. И буду с ней столько, сколько получится. Как только я почувствовал, что вот-вот перенесусь в другое воспоминание, На меня внезапно снизошло новое озарение, и все, что мне нужно, еще немного времени для нее».